Глава 24. Холодное, полное мороси утро сменяет промозглую ночь. Я провожу языком по сухим губам. Дело не в голоде и не в жажде. Мне просто нужно поспать. Хотя бы недолго. Но, увы, эта роскошь сейчас недоступна. Чертова тряска, она так монотонна, что настраивает организм на сон. Нужно что-то делать с этим. Дольше я не выдержу. Вот здесь, за поворотом, сообщает старик на краю чьей повозки, я встречаю это утро. Отлично, отвечаю я и впиваюсь ногтями в собственные ладони. Боль помогает не засыпать. Сколько часов прошло с того момента, как я покинула Ренвент? Сорок? Пятьдесят? Сколько это в днях? У меня мутится рассудок. Еще и погода испортилась. Кажется, будто чертов город дождя и ветра преследует меня по пятам. Что вы забыли у этих бродяг? Что? очухиваюсь я. Я спрашиваю, что вам понадобилось в цыганском таборе, милочка. Вы не похожи на одну из них. Я прочищаю горло, зря спросила у него дорогу, зря напросилась на помощь. Теперь этот старикашка выдаст меня, если кто-то будет спрашивать. Изучаю культуру Каали, брякаю я. Обычаи, легенды и сказания, старинные верования. «Какая ж там культура!» — плюется он через плечо. «Пьянчуги и воры!» Ребятня у них носится. Босая, немытая, фрукты и овощи из деревни тащат. Учиться в школу не идут, а взрослые вообще. Тьфу!» — плюет еще раз. «Темнота!» — живут первобытными инстинктами. Одна морока от них до да, грязь. Управы на это племя никто не может найти. Выселить их да и забыть. Заметив вдалеке среди деревьев очертания трейлерного парка, я снимаю капюшон и спрыгиваю с повозки. «Спасибо, дальше сама дойду», — догоняю и вручаю старику купюру. «Тпру-ру», приказывает он лошади. «Ну, как знаешь, а это уже мне». Он разворачивает телегу и убирается прочь по той же качковатой дороге, а я, проводив его взглядом, направляюсь к вагончикам. Их четыре штуки, все спрятаны между деревьями а возле вагончиков разбита настоящая свалка из старой мебели и детали от автомобилей. В кузове одной из таких ржавых машин, несмотря на ранний час, играют маленькие дети. «Эй, есть кто взрослые?» — спрашиваю я. «Где мама, папа?» Смоглые чертенята, завидев меня, разбегаются кто куда. «Эй, есть кто живой?» — зову я. На столике возле одного из трейлеров остатки вчерашней пирожки, пустые бутылки, пепельница, остатки нехитрой закуски на железной тарелке. Все это мокнет под дождем. Я решаюсь постучать в дверь. «Простите, пожалуйста!» Стучу, но всё без толку. Хозяева будто растворились. Все вокруг притихли. Даже птицы, точно участники сговора, больше не чирикают и не поют. «Я только хотела спросить!» — говорю я. О чем? Низкий женский голос заставляет вздрогнуть. Я оборачиваюсь нервно, вцепляясь в лямки рюкзака. Здравствуйте! Передо мной высокая широкоплечья цыганка с черными как уголь глазами и такими же волосами. На ней сарафан на тонких лямках, мужские ботинки, на запястьях немыслимое количество браслетов, а в руках таз с мокрым бельем которая она очевидно только что постирала и собралась развесить на веревках меж деревьев сегодня не принимаю насупливается она разглядывая меня я пришла к Гилли, сообщаю я заметив ее настороженность старая Гиля, бабушка гили знаете такую женщина стоит не шелохнувшись только складок на ее лбу становится с каждой секундой все больше старуха Гилли. Неужели это имя ничего вам не говорит? Спрашиваю я, дожидаясь, пока ее лицо превратится в сморщенный урюк, а затем снимаю с пальца кольцо Сары и протягиваю ей. Вот. Кто ты? Она понижает тон голоса. Откуда? Оглядывается по сторонам, а затем ловким движением выхватывает у меня кольцо. Я-Нея, из Ренвинда. Хм. Сверлит глазами шрам на моей ладони. Женщина. Я прячу руку в карман плаща. Сара и Анна Фриман, знаете их? Это они послали меня сюда, велели найти старую гиль. Хмыкнув, женщина ставит таз на деревянную лавку и указывает мне кивком головы. За мной. Подобрав поло сарафана, она устремляется вверх по склону. Оглядевшись, я вижу, что на меня направлены несколько пар глаз. из окон трейлеров, из-за кустов, из-за ржавого остова машины. Взрослые и юные Каали с интересом наблюдают за этой сценой. Пожав плечами, я отправляюсь следом за женщиной. «А куда мы идем?» — кричу ей в спину, едва успевая переступить через извилистые корни деревьев. «Она живет в лесу?» «Что с рукой?» — спрашивает цыганка, игнорируя мой вопрос. «Так, поранилась!» Во время ритуала она оборачивается, чтобы метнуть в меня хитрый взгляд. Я облизываю губы. «Может быть!» «Надеюсь, он помог!» «Звучит вполне искренне!» «Я тоже!» «А как там Анна, как Сара?» Цыганка так бодро вышагивает, что мне становится все труднее за ней поспевать. «Вроде неплохо!» Отвечаю я, считая нападение Драуга, но то мелочи. «А как в Ренвенде?» «Все еще царят строгие порядки». Э, «Если вы имеете в виду местные устои, я имею в виду отношение к нашему брату. Там все еще пытаются контролировать каждого, кто занимается чем-то, что недоступно простым смертным». «Ах, вы об этом?» Пожимаю плечами. Но если говорить об Анне, то она зарабатывает на жизнь, помогая людям с помощью своих способностей. Вроде как у властей нет к ней претензий, а что касается тех, кто пользуется черной магией. Ясно. Значит, Хельвины все еще на троне. А, э, вроде того, так что насчет старой гили? Как-то мы далеко забрели. Уже пришли. Цыганка останавливается и показывает куда-то перед собой. Я не сразу замечаю приютившуюся в низине среди высокого кустарника серую избушку. «Ух ты, здорово! Вы спросите у нее примет ли она меня, да?» Любезно улыбаюсь я. «Старуха Гели умерла двадцать лет назад», — усмехается цыганка, упирая руки в бока. «Не понимаю», — хмурюсь я, бросая взгляд на домишка. «Зачем тогда меня отправили сюда? Это же ее дом?» «Да», — кивает она. Здесь мы прячем своих, когда у них возникают проблемы с законом. У Каали такое часто бывает, понимаешь? Но... Старуха Гили была чокнутой отшельницей. Умирая, она завещала хранить ее жилище для каждого, кому нужен кров и кто нуждается в защите. Если Анна послала тебя сюда, значит, хотела, чтобы мы спрятали тебя здесь. Ты же бежишь от кого-то, так? Так, вздыхаю я. «Тогда добро пожаловать к старухе Гели», — улыбается цыганка. «Можешь оставаться здесь столько, сколько понадобится, никто из наших не побеспокоит, но если кто-то из чужаков будет спрашивать о тебе, мы сразу предупредим».